р е л о к Роберт Гролевский неподвижно лежал на больничной койке с руками вытянутыми вдоль одеяла, с чуть раскрытым ртом и с длинными давно немытыми волосами. Машины вкачивали кровь в его тело, дышали за него и пытались высосать из его сознания остатки эфирной сажи. На стуле рядом с постелью сидела заплаканная Лучия. Она не подняла глаз, даже когда к а и т а н вошел в палату. Одет он был в гражданское, правый рукав сорочки подвернут в п о л о к о т ь чтобы материал не раздражал новую татуировку имени нового его коня Тита. Добрый день, тетя. Он сделал шаг в ее сторону, но, заметив отсутствие какой-либо реакции, остановился. Я приехал, как только смог. И что тебя задержало? спросила она через минуту дрожащим голосом, ты ведь знаешь, я должен был сделать доклад, написать рапорт, одного карантина почти три дня, из меня вытряхнули мешок фагов. он попытался улыбнуться, подошел к кровати, присел, коснулся пальцами холодной руки Роберта осторожно, чтобы не задеть воткнутого в вену дозатора лекарства. я тут, слышишь, папа, сказал тихо, я вернулся, у меня получилось. Меня вытащили оттуда благодаря тебе, папа. Прости меня, я был дураком. Прости. Он наклонил голову, прикоснулся лбом к прикрытому одеялом бедру Роберта. Они говорят, что он не слышит. Вдруг тихо отозвалась Лучия. Но мне кажется, что слышит. Когда я говорю с ним, то он порой двигает глазами по д векам. и Может, это просто рефлексы, просто тик. Он выйдет из этого, выйдет. Это просто вопрос времени. Каитан повернулся к ней, протянул руки. Она не сопротивлялась, прижалась к Каитану, рыдая. Как ты мог? Как ты мог его оттолкнуть? Он тебя любил, Каитан. Как ты мог? Он меня все еще любит. Он жив и вернется, ответил он решительно. Я был дураком, но мы это исправим. Поверь мне, тетя, все исправим. Она отодвинулась, вытерла глаза. Ты снова ее видел? Да. Слышишь, папа? Снова обратился он к Роберту. Я видел Дорку во время трансфера. Я знаю, я уверен, что это не видение. Она была. Он вдруг замолчал, взглянул на лицо лежащего без сознания человека. Я видел новый план, привез его координаты, выполнил миссию. Папа? Ему не привиделось, услышал это. Тихий голос, доносящийся издали, слабый, дрожащий, мысли данные, перенесенные из разума в разум. Я знал, что ты все сделаешь, сын. Ты ведь к о р о л е в с к и й географ. Приветствую в Варшаве, папа! крикнул к а и т а н вскакивая с колен. Я слышу тебя, слышу. Это хорошо. Мысли голос все еще был слабым. Я тут. Не ари так, а то у меня барабанные перепонки лопнут. И почеши мне большой палец левой ноги. Чешется, как невесть что.